Глава 32. -я. Трактует опять о пансионе миссис Тоджерс и еще об одном засохшем цветке, кроме тех, что были на крыше. Ранним утром на следующий день, после того, как мисс Пексни впростилась с обителью своей юности и колыбелью своего детства, она, благополучно прибыв на остановку дилижансов в Лондоне, была встречена миссис Тоджерс, и препровождена ею в мирное жилище под сенью монумента. Миссис Тоджерс выглядела немного утомленной заботами о подливке и другими хлопотами, связанными с ее заведением, однако проявила обычную теплоту чувств и солидность манер. — А как, моя милая мисс Пекснев, — спросила она, — поживает ваш чудный папа? Мисс Пекснев сообщила ей по секрету что он подумывает обзавестись чудной мамой и повторилась негодованием, что она не слепая и вовсе не дура и этого терпеть не намерена. Миссис Тоджерс была поражена этим сообщением более, чем кто-либо мог ожидать. Она в конец разгорячилась. Она сказала, что от мужчины правды не жди, и что чем горячее они выражают свои чувства, тем, вообще говоря, оказываются лживее и вероломнее. Она предвидела с изумительной ясностью, что избранница мистера Пекснифа окажется дрянной и низкой интриганкой, и, получив от Чарити полное подтверждение этих слов, объявила со слезами на глазах, что любит мисс Пексниф как сестру и болеет за ее обиды, как за свои собственные. «Вашу родную сестрицу я видела всего один раз после ее замужества», — сказала миссис Тоджерс. И тогда мне показалось, что она очень плохо выглядит. Дорогая моя мисс Пексниф, я всегда думала, что это вы за него выйдете. — О, боже мой, нет! — воскликнула Черри, мотнув головой. — О, нет, миссис Тоджерс, благодарю вас. Нет, ни за какие блага, что бы он там ни обещал. — Пожалуй, вы правы, — сказала миссис Тоджерс со вздохом. Я этого все время боялась. Но мы-то сколько натерпелись из-за этого брака! Вот тут, у меня в доме, дорогая моя, мисс Пекснев. Никто этому даже не поверит. Боже мой, миссис Тоджерс! Ужас, ужас! — повторила миссис Тоджерс весьма выразительно. Вы помните младшего из джентльменов, дорогая моя? — Конечно, помню, — сказала Черри. — Вы, может быть, заметили, — сказала миссис Тоджерс, — что он глаз не спускал с вашей сестры, и что на него словно столбняк находил, когда за ней ухаживали другие. — Я никогда ничего подобного не замечала, — сказала Черри, надувшись. — Какие глупости, миссис Тоджерс! — Дорогая моя, — возразила миссис Тоджерс трагическим голосом, — сколько раз я видела за обедом, как он сидит над своей порцией пудинга, засунув ложку в рот и смотрит на вашу сестру. Я видела, как он стоит в углу гостиной и глаз с нее не сводит. Такой одинокий, печальный, вот-вот польются слезы. «Прямо артезианский колодец, а не человек!» «Я никогда этого не видела!» — воскликнула Черри. «Вот и все, что я могу сказать!» «А после свадьбы...» — продолжала рассказывать миссис Тоджерс. «Когда объявление было напечатано в газетах, и его прочли тут, у нас, за завтраком, я так и думала, что он совсем рехнулся, право. Буйное поведение этого молодого человека, дорогая моя мисс Пекснев, всякие страшные слова, какие он тут говорил...» насчет самоубийства, все, что он проделывал со своим чаем, как он кусал хлеб с маслом, вонзясь в него зубами, как задирал мистера Джинкинса, все это вместе взятое составляет такую картину, которую и вовек не забудешь. «Жаль, что он не покончил с собой», заметила мисс Пекснев. «Как бы не так», сказала миссис Тоджерс. «К вечеру это уже обернулось по-иному. Он уж на других стал бросаться». Вечером наши, что называется, балагурили, надеюсь, вы не считаете это слово вульгарным, мисс Пекснев. оно у наших джентльменов с языка не сходит. Балагурили в своей компании, дорогая моя, все это добродушно, как вдруг он вскочил с пеной у рта, и если б его не держали втроем, он убил бы мистера Джинкинса на месте сапожной колодкой. Лицо мисс Пекснев выражало полное безразличие. — Зато теперь, — продолжала миссис Тоджерс, — теперь он совсем присмирел. Чуть поглядишь на него, он уже готов удариться в слезы. По воскресеньям сидит со мной целый день и так жалостно разговаривает, что у меня потом едва хватает сил что-нибудь делать для жильцов. Для него единственное утешение в женском обществе. Он водит меня в театр на дешевые места и до того часто, что я боюсь, как бы он не разорился. Во время спектакля я вижу слезы у него на глазах. Особенно, если играют что-нибудь смешное. — Что со мной только делалось? — продолжала миссис Тоджерс, приложив руку к сердцу. — Когда служанка уронила коврик из окна его комнаты, вы не можете себе представить. Я так и думала, что это он, взял да и выбросился, наконец. Пренебрежение, с которым мисс Чарити выслушала рассказ о том, до чего дошел младший из джентльменов, Мало говорила о ее способности сочувствовать этому несчастному. Она отнеслась к нему свысока и продолжала расспрашивать, какие перемены произошли в пансионе. Мистер Бейли ушел, и его заменила так приходящее человеческое величие какая-то старуха, которую будто бы звали Темеру. Вещь совершенно невозможная. В самом деле, с течением времени выяснилось, что пансионские шутники позаимствовали это слово из какой-то старинной баллады, где оно должно было выражать горячий и смелый характер некоего кучера. А преемницу мистера Бейли окрестили этим именем как раз потому, что в ней не было решительно ничего горячего, если не считать редких приступов болезни, именуемой Антоновым огнем. Эта древность была нанята миссис Тоджерс во исполнении данного ею обета, что ни один мальчишка не переступит больше порога ее заведения и отличалась она главным образом отсутствием здравого смысла во всех решительно отношениях это была сущая могила для всякого рода мелких поручений и посылок а когда ее отправляли на почту с письмами то нередко ловили на том что она пытается засунуть письмо в первую попавшуюся щель в чужой двери воображая будто любое отверстие в дверях Годится для этой цели. Это была маленькая старушонка, постоянно ходившая в плотном фартуке с нагрудником спереди и лямкой сзади, с вечно перевязанными запястьями, чего казалось будто у нее хроническое растяжение связок, она всегда очень неохотно отпирала входную дверь и ревностно стремилась запереть ее снова, за столом она прислуживала в копоре Это была единственная крупная перемена, кроме той, которая произошла с младшим из джентльменов. Что до него, то он более чем оправдывал рассказ миссис Тоджерс, ибо даже ей не удалось описать всей глубины его чувств. Между прочим, он возымел самые устрашающие понятия о человеческой судьбе и много говорил о том, что кому суждено, как видно, черпая сведения из недоступных другим источников. Так он, оказывается, знал наперед, что бедной Мэри Суждено было погубить его на заре жизни. Он стал неуравновешен и слезлив. И будучи уверен, что пастуху предназначено сзывать свирелью стада, боцману свистать всех наверх, одному быть музыкантом, а другому платить за музыку, он забрал себе в голову, что ему лично судьба предназначила лить слезы, чем и занимался постоянно. Он часто сообщал миссис Тоджерс, что солнце для него закатилось, что волны поглотили его, что колесница Джагернаута раздавила его, а также что смертоносное дерево Упас отравило его своим тлетворным дыханием. Его фамилия была Модль. С этим злополучным Модлем мисс Пекснев держалась сначала холодно и высокомерно, не имея склонности выслушивать панихиды в честь своей замужней сестры. Это окончательно канала несчастного молодого человека, и он, беседуя с миссис Тоджерс, пожаловался ей. — Даже она отвернулась от меня, миссис Тоджерс! — плакался модуль. — Тогда почему же вы не постараетесь быть немножко повеселее, сударь? — возразила миссис Тоджерс. — Повеселее, миссис Тоджерс, повеселее! — воскликнул младший из джентльменов. — Но ведь она напоминает мне дни! — которые миновали безвозвратно, миссис Тоджерс. — Если так, то вам лучше некоторое время избегать ее, — сказала миссис Тоджерс. — А потом снова познакомиться мало-помалу. Вот мой совет. — Но я не могу избегать ее, — начал модуль. — У меня не достанет душевных сил. — О, миссис Тоджерс, если б вы знали, какое утешение для меня ее нос! — Ее нос, сэр? — воскликнула миссис Тоджерс. Вообще говоря, ее профиль, объяснил младший из джентльменов, а в частности, ее нос. Он так похож, тут он дал волю своему горю. Он так похож на нос той, которая принадлежит другому, миссис Тоджерс. Обязательная хозяйка пансиона не замедлила передать этот разговор Чарити, которая сначала посмеялась, но в тот же вечер выказала мистеру Модлю гораздо больше внимания, и как можно чаще поворачивалась к нему в профиль. Мистер Модель был настроен не менее сентиментально, чем всегда, даже, может быть, более, однако не сводил с мисс Черри увлажненных глаз и, по-видимому, был ей благодарен. — Ну, сэр, — сказала на следующий день миссис Тоджерс, — вчера вечером вы держались отлично. По-моему, вы начинаете приходить в себя. Только потому, что она похожа на ту, которая принадлежит другому. — возразил юноша. — Когда она говорит или улыбается, мне кажется, будто я опять вижу ее черты. Это тоже было передано Чарити, которая на следующий вечер разговаривала и улыбалась самым обольстительным образом и, подшучивая над угнетенным состоянием мистера Модля, пригласила его сыграть партию в Криббидж. Мистер Модль принял вызов, и они сыграли несколько партий по шесть пенсов. Причем выигрывала всегда Чарити. Отчасти это можно было приписать галантности младшего из джентльменов, но, конечно, объяснялось также и состоянием его чувств, ибо глаза его то и дело затуманивались слезами. И тузы он принимал за десятки, а валетов за дам, отчего временами несколько путался в игре. На седьмой вечер игры в крибидж когда миссис Тоджерс, сидевшая рядом, предложила им вместо того, чтобы играть на деньги, сыграть просто так из любви к искусству. Было замечено, что мистер Модель переменился в лице, услышав слово любовь. На четырнадцатый вечер он поцеловал в коридоре подсвечник мисс Пекснив, которая шла наверх, собираясь ко сну. Он намеревался поцеловать ей руку, но промахнулся. Словом, мистер Модель начал осваиваться с мыслью что мисс Пекснев предназначена судьбой утешать его. А мисс Пекснев начала размышлять о возможности сделаться, в конце концов, миссис Модель. Он был молодой человек — мисс Пекснев была уже не очень молодая девица — с видами на будущее и средствами, которых почти хватало на жизнь. Ну что ж, это было бы не так плохо. Кроме того... Кроме того, мистер Модель считался поклонником Мэри. Мэри потешалась над ним, а один раз, говоря с сестрой, отозвалась о нем, как о своей победе. По наружности, по характеру, по манерам, он во всех отношениях был гораздо лучше Джонаса. С ним легко будет поладить, легко заставить считаться с капризами своей нареченной, его можно будет вводить везде, как ягненка, тогда как Джонас был медведь. Вот в чем суть. Тем временем игра в крибидж продолжалась, а миссис Тоджерс была заброшена, ибон-младший из джентльменов стал пренебрегать ее обществом и водить в театр мисс Пекснев. Он начал также, по словам миссис Тоджерс, забегать домой в обеденный перерыв и уходить из конторы в непоказанное время. И дважды, как он сам сообщил миссис Тоджерс, на его имя приходили анонимные письма, со вложением карточек от поставщиков мебели. Явное дело — выходка этого невоспитанного грубияна Джинкинса. Только у Модля недовольно было улик, чтобы вызвать его на дуэль. Все это вместе взятое, как говорила миссис Тоджерс с мисс Пексниф, было яснее ясного. — Дорогая моя мисс Пексниф, можете быть уверены, он просто горит желанием сделать предложение. — Боже мой, так почему же он его не делает? — воскликнула Черри. — Мужчины гораздо застенчивее, чем мы их считаем, дорогая моя, — возразила миссис Тоджерс. — Они всегда упираются. Я видела, что мистер Тоджерс собирается сделать мне предложение за много-много месяцев до того, как он заговорил. Мисс Пекснев высказала мнение, что мистер Тоджерс не может служить образцом для всех. — Ну что вы, Господь с вами, дорогая моя. Я в то время была очень разборчива, уверяю вас сказала миссис тоджерс приосанившись нет нет вы должны высказать мистеру модлю поощрения мисс Пекснев, если хотите чтобы он заговорил а тогда его и не остановишь будьте уверены право не знаю какого еще поощрения ему нужно возразила Чаррити. он гуляет со мной мы с ним играем в карты и сидим наедине так и нужно сказала миссис тоджерс без этого нельзя дорогая моя Он садится совсем рядом. — Тоже правильно, — сказала миссис Тоджерс. — И смотрит на меня? — Ну, еще бы не смотреть, — сказала миссис Тоджерс. — И кладет руку на спинку стула или дивана или там чего-нибудь за моей спиной, знаете ли. — Как не знать, — сказала миссис Тоджерс. А потом начинает плакать. Миссис Тоджерс согласилась, что он мог бы обойтись и без этого. И уж, конечно, мог бы, кстати, припомнить наказ о неуклонном выполнении долга данным лордом Нельсоном перед Трафальгарской битвой. Все-таки, сказала она, авось он еще одумается, а нет, так можно и заставить. Попросту говоря, пускай мисс Пекснив держится твердо и даст ему ясно понять, что он должен сделать предложение. Вознамерившись изменить свое поведение сообразно с этим советом, Молодая особа при первом же удобном случае приняла мистера Модля весьма чопорно и, в конце концов, заставила его спросить унылым тоном, почему она так переменилась. Она призналась ему, что считает необходимым сделать решительный шаг для общего их спокойствия и счастья. За последнее время, заметила мисс Пекснев, они очень часто бывали вместе, очень часто и вкусили сладость искренней взаимной симпатии. Она никогда его не забудет, никогда не перестанет думать о нем с чувством живейшей дружбы. Но люди уже начали болтать, обратили на них внимание, и теперь надо, чтобы они стали друг для друга только тем, чем обычно бывают в обществе джентльмены и леди, не больше. Она рада, что у нее достало мужество высказать это прежде, чем ее чувство зашло слишком далеко. Оно и так зашло далеко, надо сознаться, но, несмотря на всю свою слабость и простодушие, она все же надеется, что скоро справится с этим. Модель, который расчувствовался до крайности и теперь обливался слезами, сделал из признания вывод, что ему суждено приносить другим то несчастье, от которого он пострадал сам, а так как он является в некотором роде вампиром по неволе, то мисс Пексниф предназначена ему судьбой в качестве жертвы номер первый. Мисс Пексниф отвергла это мнение как греховное, после чего Модля заставили спросить, не может ли она удовольствоваться разбитым сердцем. И когда из дальнейшего выяснилось, что может, он дал ей обет быть верным до гроба, и этот обет был принят и возвращен. Мистер Модель отнесся к своему счастью в высшей степени сдержанно. Вместо того, чтобы торжествовать, он пролил больше слез, чем когда бы то ни было, и воскликнул, рыдая. — О, какой это был день! Я не могу сегодня вернуться в контору! О, какой это был тяжелый день, боже милосердный!